Аладдин каждый день выезжал со своей свитой и пересекал весь город, осыпая людей золотом, а потом заходил в султанскую мечеть и совершал там полуденную молитву. И все подданные полюбили его, и во всех странах распространилась о нем великая слава. И он выезжал на охоту, испускался с всадниками на площадь, и превзошел он людей своего времени в рыцарском искусстве, а жена его, госпожа Бадр Аль-Будур, видя, что он таков, каждый день любила его больше, чем в предыдущий. И слово, и совет во всем царстве принадлежали Аллаху Аддину, и он вершил справедливый суд жаловал и награждал, так что пленил разум всех людей. И он постоянно поступал так. И вдруг, в один из дней, выступил против султана какой-то царь, и пришел с большими войсками, которым нет числа, чтобы воевать с ним. И султан снарядил воинов, которые были при нем, и назначил предводителем их Аллах ат И аллах один шел с войсками, пока не приблизился к врагам, и тогда он обнажил меч, и началось сражение, и разгорелась битва, и аллах один ринулся на врагов, и большинство перебил, и многих взял в плен, и рассеял остальных. Он захватил большую добычу и вернулся с победой, и ни одно из его знамен не поникло» и вступил в город с пышной свитой, и украсили из-за этого все города царства. И султан вышел, и встретил Аладдина, и обнял его, и привел к себе во дворец. И началось великое торжество, и люди стали молиться за Аладдина, желая ему долгой жизни. И Аладдин пребывал в таком положении, и вот то, что было с ним.